загадочные просторы вселенной чарующая высь которой представляется живущему на земле человеку бескрайним океаном и ночной бездной От чего-то напомнила большой город с вытянутыми улочками и широкими проспектами, раскинувшимися площадями, парками аллеями и прудами. Впрочем в городе отыскалось место, узким проулкам, тупикам и даже страшным, не пропускающим свет черным провалом, которые кукольник тут же назвал каторжными норами, в которых обитали заблудившиеся и не совладавшие со своей природою духи. Так вот, что на самом деле означают истории мистиков раскинувшихся над землей семи небесах, где есть место и осколком рая, и ведущим в преисподнюю туннелям воскликнула Мария Ивановна, не пытаясь сдерживать охватившего ее восхищения. Да, перед нами лежит мир, неизменившийся со времен предшествующих существованию Земли. Грандиозное воплощение замысла первого дня, когда были сотворены и разделены друг от друга свет и тьма. Боже мой, значит вся эта наполненная эфиром вселенная не что иное, как один большой город ангелов. Но что же означает пронизывающая и объединяющая сила столь разные и разъединенные начала? Это душа мира, несущая жизнь всему сущему, добрым и злым ангелам. На земле она позволяет чуткому гению Придавать образу вечности, понятную людям форму. Уверенно сказал Сальватор, удивляясь, откуда ему столько известно о тайнах мироздания. Еще душа мира дарует разумение тем сущностям, о которых ведомо далеко не всем. Это могучие земные стихии и порожденные ими сознающие свою природу существа. Восхитительно! Восхитительно! Знаешь... Сейчас не могу и представить, как без всего этого мы могли жить на земле. Бесконечно томительным и унылым теперь кажется земное существование. И это заявляет сейчас та, кто всеми силами любила каждую минуту жизни. Так говорила сияющая избранница кукольника, приветственно раскидывая руки навстречу летящим звездам. Что за божественная музыка! Гармония незъяснимая для ума, неуловимая для прежнего человеческого слуха. Ты тоже слышишь музыку, преисполненную памятью и любовью, полную надежды и веры. Он посмотрел на возлюбленную снежностью, забывая прежние сомнения и тревоги, окруженная сияющими крыльями света, который излучала сама и одновременно впитывала от сияющих звездных источников, Мария Ивановна напоминала небесного ангела, сошедшего со страниц средневековых миниатюр. Это, раскачивая колыбели созвездий, звезды поют новорожденным ангелам. «Как? Разве ангелы рождаются? Я всегда полагала, что они возникли взрослыми. У всех есть свое особенное детство! Разве ты никогда не видела ангелочков с полотен Рафаэля? Или забавных карапузов с крыльями, которых называют Амурами или Купидонами? О, сердце ангела — одна из самых великих загадок творения, сродни тайной человеческой души! Как знать заранее, что за человек выйдет из этого младенца? Можно только гадать. Да, но еще это маленькое существо можно любить, играя, рассказывать о жизни, учить мудрости и добру. Но даже при всех этих условиях из чудесных младенцев вырастают подлинные мерзавцы и палачи по призванию. Ты это понял, трудясь над ангелами апокалипсиса? Мария Ивановна с любовью и восхищением посмотрела в мудрые глаза кукольника, а затем добавила, «Раньше мне казалось, что ангелы были созданы неизменными и бессмертными, раз и навсегда!» «Навсегда!» Сальватор повторил слово, возлюбленный с тихой нежностью. «Разве может быть во Вселенной что-нибудь навсегда, как бы не был величественен?» И безграничен город ангелов, но даже он не вечен. Кукольник показал рукой на окруженное туманом кровавое зарево ложный свет, который мистики называют сиянием Люцифера. От этого злого, ужасающего зрелища его избранница стала грустно, словно вспомнилась все печали прежней жизни. «Посмотри!» Вон там умирает звезда. Она не только могла, но и была должна жить и нести свою музыку вселенной. Вместо этого она выжит все вокруг, превращаясь в черную безжизненную пустошь или очередную каторжную нору. Там, на земле, как заклинания повторяют люди, ничто не вечно под луной. Оказывается, и вечное сияние звезд не вечно. Мария Ивановна попробовала улыбнуться, но слеза тихо скользнула по ее щеке. Тогда, виновата, посмотрев на возлюбленного, сказала, словно присутствие в доме скорби, «Какая высокая трагедия! На земле люди назвали бы это горем». «Теперь ты понимаешь, почему ангелы не всегда вырастают и становятся такими, как ожидают люди». «Да, я поняла, что и ангел может плениться ложным светом, и его сердце может очерстветь и ожесточиться настолько, что он погубит сам себя», — говорила Мария Ивановна, не обращая внимания на падающие слезы. «Я поняла, что восторг познания неотделим от сострадания всему». Чего ты коснёшься, пусть даже взглядом? — Посмотри, любимая, — сказал кукольник, — каждая прораненная тобой слезинка стала новой, только что родившейся звездой. Такова цена слёз, которые проронила душа человеческая. Стремительные, пронзающие и проходящие сквозь свет Они достигли пределов, где сходятся вселенские равновесия, откуда невидимой силой закручиваются спирали и прочерчиваются эллипсы галактик, поднимаются бушующие вихри и наступают безмолвия штилей. Сколько бы мы ни оглядывали Вселенную, вокруг увидим только то же, потому что достигли пределов. Осмотревшись, сказал кукольник: «Теперь мы везде!» «Значит, здесь произнесено первое слово!» Мария Ивановна ощутила трепет, сменившийся необыкновенным воодушевлением и приливом сил. «Так это не просто край Вселенной или ее центр! Здесь храм всего сущего, и мы сейчас у его алтаря!» «Любимая, вот мы и возвратились домой!» Еще там, на земле, когда только задумывал кукольное представление по божественной комедии, стал видеть необыкновенные вещи и сны. А когда в моей жизни появилась ты, то все рассыпанные фрагменты моих снов сложились в одну дивную мозаику. Кукольник взял избранницу за руки и, словно произнося клятву, стал говорить торжественно и страстно. «Я видел сад!» полный цветов и плодоносящих деревьев, высоких пряных пьянящих трав и уже созревающего, нависшего тяжелыми гроздьями винограда. Там, в глубине сада, был маленький, но такой уютный и родной дом, неподалеку от которого были развешаны рыбацкие сети. Еще я слышал звуки плещущегося прибоя и радостные счастливые голоса, «О, как я понимаю сейчас свой сон!» Он заключил ее в объятия, целуя снова и снова. «Я с наслаждением стану лепить кукол из глины и учить этому искусству детей. А когда, наигравшись, они задремлют в тени раскидистых олив, буду рыбачить в бескрайнем море, запросто ступая по воде. А я собирать виноград в плетеные из лозы корзины». Потом в огромной дубовой бочке истопчу гроздья босыми ногами, превращая в лучшее вино. Счастливая, ни капельки не устану, и испеку вкуснейший с хрустящей корочкой хлеб. Я принесу его тебе вместе с молодым вином, побежав по сияющей морской глади, распугивая голыми пятками сонных медуз. «Любимая!» Вот ушли наши былые сомнения, исчезли преграды, как дым рассеялись границы. Неведомые прежде миры открылись, и непостижимые измерения стали подобной обычной дорожкой к нашему новому дому. Нам только остается ступить на нее и завершить путь туда, где все наполнено заботой и радостью. Где нас ожидают счастья, I love